Гора Коннер Атила и гора Ольга Ката-Тьюта. Для чего использовались бумеранги? Для охоты на кенгуру? Подумайте хорошенько. Основная задача бумеранга возвращаться назад. Они легкие и быстрые. Даже самый большой бумеранг вряд ли причинит взрослому самцу-кенгуру весом 80 кило больше вред, чем шишка на голове. Но даже если бы бумеранги сбивали сумчатых с ног, какой смысл придумывать так, чтобы они непременно прилетали назад к хозяину? На самом деле бумеранг никогда не играл роли дубинки. Бумеранги использовались для имитации ястребов, чтобы загнать пернатую дичь в свисающие с деревьев селки, эдакий деревянный охотничий пес в форме банана. Не являются они и эксклюзивным оружием аборигенов. Самое древнее из возвращающихся метательных орудий было найдено в пещере Олазова в польских Карпатах. Его возраст более 18 тысяч лет. Археологи попробовали находку в деле, она оказалась полностью работоспособной. Можно предположить, что использование подобных орудий является древнейшей традицией. Чтобы бумеранг работал надежно, его физические параметры должны быть настолько точными, что вряд ли мы имеем дело с единичной поделкой. Самым древним бумерангом аборигенов 14 тысяч лет. В Древнем Египте различные виды метательных деревянных орудий были распространены с 1340 года до нашей эры. В Западной Европе возвращающийся метательный снаряд под названием «Катея» Использовался готами для охоты на птиц примерно с сотого года нашей эры. Изидр испанский, епископ сивильский, так описывал Катея в седьмом веке. Есть еще брошенная булава, видом как гальская ракета, состоящая из гибкого материала, который летит не очень далеко, потому что довольно тяжелая, но прилетает точно туда, куда надо. Сломать ее можно только очень большой силой, а брошенная мастером, она возвращается назад к своему владельцу. Вероятно, австралийские аборигены научились столь мастерски владеть бумерангом, потому что не знали лука и стрел. Большинство аборигенов пользовались как бумерангами, так и невозвращающимися метательными палками, известными как Кайли. Первое официально задокументированное употребление слова Бу-Мар-Ранг относится к 1822 году. Оно пришло к нам из языка племени Турувал, жившего по берегам Джордж-Ривер, неподалеку от Сиднея. У Турувал были и другие слова для обозначения охотничьих палок, но именно Бумерангом они называли те, что возвращались к охотнику. Турувал входит в племенной союз Дарук. Многие слова австралийских аборигенов, вошедшие в английский язык, пришли из языков этого союза, включая валлаби, динго, кукабурру и коалу. Что не так на этой картинке? На ней нарисован котел, в котором сидит человек в шляпе, а рядом два дикаря. Размеры котла. Изготовление герметичного металлического котла, способного вместить человека, требует промышленной технологии, которая в XIX веке была в новинку даже для Запада. В реальности вас, вероятнее всего, попросту порубили бы на кусочки и обжарили на костре, либо закоптили и засолили про запас на будущую закуску. Название «каннибал» происходит от неправильно записанного слова «каниб». Именно таким словом назвал Колумб одно из центральноамериканских племен в 1495 году, он сообщал об обнаруженных им свежих остатках Канипского пиршества, состоявшего из человеческих конечностей, медленно кипевших